Екатерина Митрофанова в десятый раз нажала на кнопку вызова, и телефон в десятый раз вежливо объяснил ей, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вот упрямая овца все-таки выключила телефон. Под конец дня Митрофанову вызвала Анна Иосифовна и озабоченным, добрым, почти докторским голосом объяснила, что... Дальше так продолжаться не может, и с этим нужно что-то делать. Это что не может продолжаться и с чем нужно что-то делать, суть писательница Покровская, которая уже на два месяца задерживает рукопись. «Я была с ней сегодня довольно резка», — сказала генеральная директриса тоном задумчивого раскаяния. Но я не знаю, что делать, Катюша. Нам придется совместно подумать, как ликвидировать этот кризис. Он сейчас решительно неко времени. Покровская читаема, востребована, издательство не может позволить себе упускать такие прибыли. Я хотела просить тебя, Катюша, поговорить с ней по душам и выяснить, что именно мешает ей работать. Мы сделаем все для того, чтобы разрешить ее проблемы и помочь ей выбраться. Катюша Екатерина Петровна Митрофанова обещала все выяснить и доложить директрисе завтра же. И точно знала, что та утром первым делом потребует отчет о проделанной над Поливановой работе, а никакого отчета не будет. Поливанова куда-то провалилась, и нет никакой возможности помочь ей преодолеть кризис. Решив на какое-то время отложить приставание к абоненту, аппарат которого все равно выключен, Екатерина Митрофанова сосредоточенно переоделась в джинсы и маечку и принялась бодро и деловито складывать в сумку спортивные костюмы-кроссовки. Совсем недавно она окончательно и бесповоротно решила, что... Следует заняться собой. Глаза б мои не глядели на этот костюм и кроссовки. Нет-нет, так нельзя думать. Нужно думать вот как. К весне надо привести себя в порядок. Я современная молодая женщина, и мне просто необходим курс фитнеса. Отступать некуда. Абонемент куплен. Тренер по имени Артем. Как пить дать, идиот. Все тренеры по фитнесу — идиоты. Ждет ее к восьми. Через две недели я похудею. Руки и ноги перестанут походить на студень, а станут похожими, чтобы ему провалиться, этому тренажерному залу вместе с тренером Артемом. Вот было бы счастье прийти к спортклубу. а он провалился и нет его и не нужно проделывать всю эту глупость приседать держа спину очень прямо сводить и разводить колени с усилием качаться как маятник на какой то специальной пыточной доске заложив руки за голову и отжиматься от черной клеенчатой лавки да нет же Не так. Во всем мире принято заниматься собой и своим здоровьем. Мы живем исключительно для того, чтобы в 40 лет выглядеть на 18, а в 80 на 40. Занятие спортом это не только здоровье. Это показатель преуспевания, правильности жизни. А у Шаната Екатерина Митрофанова живет исключительно правильно. Господи, как я не хочу туда тащиться! Я есть хочу, спать хочу, и мне бы бумаги от Контровича почитать, что он там в очередной раз напутал. Из отдела маркетинга бумаги вернули с ехидной резолюцией, стало быть, совершенно точно напутал. Нет, нет, нужно отбросить все мысли о работе и... На занятие идти с радостным предвкушением. Что же именно там предвкушать? Тягание железа, приседание с утяжелением, обливание соленым потом. А вот что предвкушать следует волшебное превращение студня, из которого состоят сейчас ее мышцы в стальные канаты. И раз мах ногой влево! и два, мах ногой вправо, и три, носок, тянуть, тянуть носок. Может, черт с ними, с канатами, может, пока без них как-нибудь. Екатерина Митрофанова сделала карьеру, многого добилась и вообще практически стала образцовой женщиной начала 21 века исключительно благодаря собственной силе воли. Ей так казалось. Вот воля у нее как раз и есть стальной канат. На этом канате она приволокла себя в фитнес-центр. Мрачно и сосредоточенно натянула спортивный костюм. «Ничего-ничего, вскоре это тело станет, как у Деми Мур в фильме «Солдат Джейн»» и отправилась на поиски тренера Артема. Кругом грохотало, звенело, бухало, в многочисленных зеркалах отражались многочисленные тела, находящиеся на пути от состояния студня к состоянию солдата Джейн. Музыка была соответствующая, грохочущая, упорная, бухающая. — И раз, и два, и три. — Приседаем, приседаем, не отвлекаемся. — Сейчас еще только второй подход, а у вас восемь. Тренер Артем оказался тренер Анжелой. Артема нету, приплясывая на месте от избытка энергии, объявила почти голая Анжела, рассматривая Митрофанову, упрятанную по горло в унылый спортивный костюм. Вы сегодня первый день, да? Я вами займусь. Пойдемте. Вот чего Митрофановой совсем не хотелось, так это, чтобы ею занялась Анжела. «Сколько у вас лишнего веса? Взвешиваетесь регулярно?» — спрашивала Анжела, стремительно пролетая по тренажерному залу. Ее идеальный бюст, обтянутый идеальным спортивным топом, отражался во всех зеркалах. Она жевала, не останавливаясь ни на секунду. От нее пахло мятной свежестью и потом, приглушенным дезодорантом. ну на первый взгляд от трех до пяти килограммов да или даже больше я вас сейчас взвешу конечно целлюлит и запущенный да рост какой у вас вы нацелены на результат или просто на поддержание тонуса это разные программы когда нибудь тренировались тогда может вам лучше начать с йоги или пилотеса «Хотя там сильные группы, вам туда нельзя, не справитесь, вам лучше бодрость и здоровье, у вас рабочий пульс какой?» «Триста тридцать в лежачем положении», — объявила Митрофанова, не в силах оторвать взгляд от идеального Анжелиного зада в черном лакированном трико. Собственной митрофановской задницы до эдакого совершенства не дотянуть никогда. «Такого пульса не бывает», — обиделась Анжела и открыла дверь в комнатку с надписью «Спортивный врач». «Раздевайтесь и быстренько на весы!» Она взмахнула блестящими волосами, собранными в конский хвост. Уселась за стол, подрыгала длиннющими идеальными ногами, придвинула к себе какие-то перегнутые листы и высунула язык. Приготовилась писать. Имя, фамилия, дата рождения, рост. Хронические заболевания, диабет, гипертония, инфаркты, инсульты. «Страдаю эпилептическими припадками», — призналась Митрофанова, — взгромождаясь на весы. Стрелка возмущенно дрогнула и пошла вправо. — Что, правда? Анжела перепугалась, бросила писать и даже язык спрятала. — Чистая правда, — подтвердила Митрофанова, гипнотизируя Стрелку. — С малых лет. Однажды в семилетнем возрасте чуть не зарезалась ножом. В Угличе дело было. Но моя нянька... Мария — нагая, успела вовремя, и припадок удалось остановить. — А как же? — А она что, совсем голая была? — Кто? — от злости не поняла Митрофанова. — Ну, ваша нянька. Мария — это самая. Голая, — призналась Митрофанова. Обобрали ее бедную, как липку. «Кого?» Митрофанова слезла с весов, нужно было как-то заканчивать представление. «Анжелочка!» — сказала она сладко-сладко. «Эпилептических припадков, слава богу, у меня никогда не было. Мария Нагая, мать царевича Дмитрия, который вроде бы погиб во время как раз такого припадка. Это было в семнадцатом веке. Не волнуйтесь, Нагая — это такая фамилия, а не отсутствие одежды. Вес — 77 семь кило, рост — метр семьдесят Выходит, у вас лишних двенадцать килограммов, — возлековала Анжела. Обретя почву под ногами, она снова высунула язык, старательно вывела в графе цифру и полюбовалась на нее. Сейчас я померю окружность бедер, груди, живота, рук и ног, а потом мы нарисуем проблемные зоны. Где нарисуем? Вот прямо на них, на зонах. Да вы не бойтесь, это специальный маркер, он смывается. Не сразу, правда, но сойдет. и на тренировке мы будем делать упор именно на них. Ну, руки у вас совсем плохие, вы видите, да? По норме положено сорок три, а у вас почти пятьдесят. Хотя руки исправить трудно, но мы будем стараться. Мы же будем стараться. Ой, я не спросила, как вас зовут. Екатерина Петровна процедила Митрофанова. Вы домохозяйка, да? С ногами проще. Щиколотки в норме, колени. Да уж. Но вы не расстраивайтесь. Сейчас ни у кого колени нету. Но вам короткое лучше не носить, потому что, конечно... Митрофанова решила, что с нее хватит. Она перехватила руку с маркером, занесенным над ее коленкой. «Анжела», — сказала она таким голосом, каким говорила на совещаниях, — «этого достаточно. Вы сделали все, что могли, спасибо вам. Теперь я хотела бы пройти в зал, потренироваться и уехать домой. Вы можете это как-то устроить?» Фитнес-тренерша перепуганно кивнула. Но «Ну ее! И припадки у нее, и пульс какой-то странный, и нянька у нее ногая ходила!» Может, чокнутая? Охранников надо предупредить Борюсю, что присматривал, мало ли их ненормальных. А сейчас весна, обострение. Приведенная к беговой дорожке Митрофанова влезла на нее, как на эшафот. Анжела запустила какую-то программу. «Вы не волнуйтесь, это самое -при самое легкое». и Митрофанова грузно побежала. Телеса сотрясались. Двенадцать килограммов лишнего веса, шутка ли? Примерно через пять минут, когда она уже обливалась потом и с трудом дышала, и в боку противно заколола, у нее появился сосед. Он был в белоснежных шортах и серой майке с мокрыми разводами на спине, на лбу какая-то повязка, видимо, что пот не заливал глаза. «Здравствуйте!» — очень приветливо поздоровалась Анжела. Сосед кивнул в ее сторону, а улыбнулся Митрофановой, и она улыбнулась в ответ. «Ну и подумаешь, двенадцать лишних килограммов и...» С носа капает, как будто она приняла душ и забыла вытереться. Ничего такого. Она бежит вполне грациозно и румянец ей к лицу. Тем не менее, с беговой дорожки она все же решила сойти и чуть не упала. Ноги как-то сами собой продолжали бежать. «Куда же?» — вслед ей заволновалась Анжела. «У вас еще три нет, три с половиной минуты. Нужно добежать». В Следующий раз пробормотала Митрофанова и посмотрела в спину соседа, который не обращал на них с Анжелой никакого внимания, делал свою работу и все. Он был на кого-то похож, и Митрофанова некоторое время пыталась вспомнить, на кого именно, да так и не смогла, ибо воспоследовали наклоны махи ногами и раз, и два, и три. носок тянуть тянуть а еще приседании вот это ненавистное маята на специальной доске с закинутыми за голову руками Чувствуя усталость и дрожь во всем теле, как будто внутренности превратились в тот самый пресловутый студень, и теперь противно тряслись при каждом движении, Митрофанова вяло приняла душ и оделась в пропахшей чужими телами крохотной раздевалке со шкафчиками. Шкафчики располагались в два ряда. И деловитая спортсменка, заполучившая деление как раз под Митрофановским, то и дело толкала ее задом, обтянутым крепкими, эластичными трусами. «Как хороша жизнь!» — уныло думала Митрофанова, выбравшись на улицу под дождь в смог большого города. Теперь после тренировки мне все кажется прекрасным. И дождь, лужи, и выхлоп, который изо всех сил втягивают мою расправившиеся легкие, жаждущие кислорода. И главное, я стала чуточку ближе к Деми Муру в роли солдата Джейн. Правда, вид у нее там на редкость дикий, и на женщину она уж точно не похожа, но... Зазвонил телефон, должно быть, наконец-то объявилась опальная писательница Поливанова. Катя выхватила трубку из кармана и уставилась на номер. — Нет, не Поливанова. Номер был совсем незнакомый. — Алле, алле! — закричали в трубке, как только она нажала кнопку. — Алле! Вы меня слышите? Алле! Митрофанова пожала плечами, как будто крикливый абонент мог ее видеть. «Я вас слышу!» «Екатерина Митрофановна, это вы?» «Меня зовут Митрофанова Екатерина Петровна. Что за болван на ее голову, когда она только что потренировалась как следует, и легкие у нее расправились, а руки и ноги налились невиданной силой». «Представьтесь, пожалуйста!» «Екатерина Митрофановна, это Дэн, друг Володьки, помните меня? Сто летов моя фамилия. Я работаю в журнале «С день сегодняшний». Нас Береговой знакомил, а потом вы мне интервью организовали с этим знаменитым писателем Алексом Шангиреем, помните?» «Помню». Дэн Столетов был высоченный, лохматый, на вид дурачок последний, а материалы писал, дай бог, каждому. — Здравствуйте, Денис. — Здрасте, Екатерина Митрофановна. — Володьку в милицию забрали. — В третий раз, Митрофановна, что ты будешь делать? — Меня зовут Екатерина Петровна. — Вы меня слышите? — Алле, алле, Володьку в милицию забрали. «Какого еще Володьку?» — возмутилась Митрофанова, уже смутно понимая, по его растерянности, по тому, как он кричал в телефон, по бесконечно повторяющемуся «Алле!», что на самом деле случилось нечто неприятное, опасное, и это опасное и неприятное имеет к ней отношение. «Володьку Берегового забрали в милицию, то есть в полицию!» «За дебош в ночном клубе?» за убийство тихо и отчетливо выговорил журналист столетов вы где я сейчас подъеду она дошла почти до дома когда рядом с ней с визгом притормозила машина прямо американское кино хорошо хоть не про солдата джейн Пассажирская дверь распахнулась, и Дэн Столетов, перегнувшись через сиденье, велел ей садиться. — Вы же сказали, что дома. Я звонил, звонил, а там никто не открывает. — Откуда я знала, что вы так быстро доедете? — огрызнулась Митрофанова, втискиваясь в салон. — Я думала, успею. — Дайте сюда сумку. Он взял у нее баул и, не глядя, швырнул на заднее сиденье и стал разворачиваться. «Позвольте, куда мы едем?» «Как куда?» Он оглянулся через плечо и вырулил в другую сторону. «В этот самый, в убойный отдел!» «Прямо сейчас? А когда?» «Дэн, я понимаю, что вы переживаете за друга, но нас сейчас туда, во-первых, никто не пустит, а во-вторых...» Мне бы хотелось понять, что случилось. Мне бы хотелось понять. Это что-то из лексикона Анны Иосифовны. Мне бы тоже, — сказал Дэн Столетов, — если нас не пустят, мы будем прорываться. Вы понимаете или нет, что человек в тюряге? Я вообще ничего не понимаю. Я его попросил заехать к одному перцу, ну, по дороге, хотя там, конечно, не совсем по дороге, но в его стороне, по Ленинградке. А перец этот меня достал. Пришлите журналы, да пришлите журналы! Как будто он их не видал никогда. Даже не сам перец, а его пресс-секретарь. Она сначала мне все толковала, что сама заедет, а потом сказала, чтобы мы привезли, но ну, в смысле... курьерская служба митрофанова ничего не понимала, но слушала не перебивая свет встречных фар летел в лобовое стекло лицо дэна появлялось и потом как будто пропадало и казалось что он то ли корчится то ли гримасничает а у нас эту курьерскую службу можно до морковкиного заговя ждать все вперед на месяц расписано Вот я и попросил Володьку, чтоб завез. Он поехал, разумеется. Он даже мне звонил оттуда, представляете? Я его почти не слушал. У нас совещал было, и очередной разбор полетов. Он сказал, что там вроде нет никого. А потом у себя в багажнике трупак этого перца нашел, и сам в милицию его привез, или куда там. В полицию он привез трупак. Вот как. Митрофанова выдохнула. «Нужно звонить в него вот самое главное. Нужно звонить генеральной директрисе и сказать, что у них беда. Слава богу, не в издательстве. Слава богу, просто бестолковый сотрудник влип в неприятную историю. Может, имеет смысл его задним числом уволить, чтобы к алфавиту не было никаких претензий». Но эту мысль Митрофанова отвергла. Несколько месяцев назад она уже пыталась уволить Владимира Берегового и вышла из этого целая история, довольно некрасивая, и Анна Иосифовна тогда заставила ее извиняться и возвращать его обратно. Катя покосилась на Дэна и вытащила телефон. — Сейчас звонить или подождать? — Пожалуй, нужно подождать, при нем звонить не стоит. — Вы мне толком объясните. «Да я вам объясняю!» «Как вы объясняете? Ничего не понятно». «Да говорю же!» — Дэн выкрутил руль. «Я брал интервью у...» «У одного перца», — подсказала Митрофанова. «У кого именно?» «Он с телевидения. Сергей Балашов его зовут». Митрофановой стало дурно, так что она закашлялась, стала шарить по двери и сильно клониться вправо. «Вы что, хотите выйти? Открой! Окно, окно открой!» Стекло поехало вниз, и она почти вывалилась наружу. Холодом обдала голову, заломила виски и зубы, но вернулась способность дышать. «Вам чего, плохо, что ли?» Сглатывая горькую, сухую и твердую, как поролон, слюну, Митрофанова села прямо... Но окно не закрыло, ветер летел в лицо, приходилось прикрывать глаза. — Убили Сергея Балашова? Дэн Искоса взглянул на нее и кивнул. — Береговой убил Балашова. «Дура — Дура! — гаркнул он. — Не убивал он никого, я ж тебе говорю. Он его трупак... в багажнике своем нашел. — Этого не может быть, — пролепетала Митрофанова, — этого просто не может быть. — А ты чего? Поклонница, что ли? Сергей Балашов был знаменитым телевизионным ведущим, красавцем и умницей, создавшим себя из ничего, как феникс из пепла. Впрочем, феникс, кажется, не создавал, а наоборот — возрождался. Ну и Балашов, да-да, много раз возрождался после того, как программы закрывали, а его самого снимали с работы. Он любимец нации, лучший ведущий, символ телевидения, его нельзя убить. Или можно? Вода есть, я бы попила. Нет воды. Сейчас тормозну, палатки купим. «Палаток тоже нет», — сказала Митрофанова отрешенно. «Все позакрыли. Не может быть, чтоб Балашова убили». «Убили, а Володьку взяли как бы с поличным, когда он им труп привез». «Да нет! Ну чушь! Чушь!» — закричала Митрофанова и опять задышала в окно. «Этого быть не может!» Как Береговой мог убить Балашова? Где Береговой? И где Балашов? Не убивал Володька его, точно не убивал. Он приехал, а там никого, говорю же. Он оставил журналы и уехал, а потом в своей тачке его нашел. — Ты мне надоел! — отчеканила Митрофанова. Я ни слова не понимаю из того, что ты говоришь. Приди в себя и говори нормально, ну!» Дэн пошевелил губами, должно быть, выругался беззвучно и заговорил очень громко, как будто Митрофанова была тугоухой. «Я брал у него интервью!» «У Балашова? Е-моё, у Балашова!» Он дотошный такой, мама не горюй. Сто раз все согласовывали, подписывали, с пресс-секретарем созванивались. Интервью вышло. Звонит этот самый пресс-секретарь, вернее, секретарша, у него секретарь-дама. И говорит, что Сергей очень хочет получить журналы, а возможности купить у него нету, потому как он... по киоскам не ходит и по заправкам не ездит короче негде ему купить и раз позвонила и два и десять а я все ее завтраками кормлю мол привезем доставим пятое двадцатые, а курьер не едет у нас в редакции как и везде самые главные люди курьеры и водители как они скажут так все и будет ну вот Курьерская служба говорит, мы не поедем, мы загруженные, у нас работы полно. А поселок этот семь верст до небес, и все лесом. Вот я и попросил Володьку. Но он каждый день по Ленинградке ездит, чтоб заехал и завез. Ему там и крюк не слишком большой. И Береговой повез Балашову журналы домой. Дэн хмыкнул и покрутил лохматой башкой. Вы так говорите, как будто он в Ватикан поехал к папе римскому. Это почти одно и то же. Да ладно!»